Тридцать один. Нина. Девять с половиной ударов. Нина осмелилась бросить последний взгляд через плечо и увидела, как стражники уводят Иннеж. «Она умная и беспощадная, и Иннеж сможет за себя постоять». Эта мысль едва ли утешила её, но нужно было отойти подальше от этого места. Очевидно, что они сынеж были вместе, и Нине хотелось уйти прежде, чем охранники начнут подозревать и её. Кроме того, она ничем не могла помочь подруге, не выдав себя и не загубив их замысел. Девушка нырнула в толпу гостей, сняла свой броский плащ из конских волос и протащила его за собой, прежде чем бросить под ноги толпе. Её костюм всё ещё притягивал взгляды, но, по крайней мере, теперь Нине не нужно было волноваться о большом красном хохолке, из-за которого её легко можно было обнаружить в толпе. Стеклянный мост вырос перед ней блестящей аркой, сверкающей в синем свете фонарей на его шпилях. Люди смеялись и цеплялись друг за друга, взбираясь всё выше над ледяным рвом. Его поверхность сияла внизу, похожая на почти идеальное зеркало. Эффект был обескураживающим, головокружительным. Казалось, что и Нина в своих тесных вышитых бисером туфлях, и люди вокруг плывут по воздуху, будто под ними нет никакой опоры. И снова у неё возникло неприятное ощущение, что это место, должно быть, в далёком прошлом было создано фабрикатором. Ферданцы заявляли, что ледовый двор был построен богом, или Элисианджем Игмондом, одним из святых, в жилах которого, по их заверениям, текла фьерданская кровь. Но в Равке люди начали переосмысливать чудеса святых. Действительно ли это были чудеса или просто работа талантливых грешей? Был ли мост подарком от Джеля, древним продуктом рабского труда? Или ледовый двор был построен во времена, когда фьерданцы еще не смотрели на грешей, как на монстров? Добравшись до самой высокой точки арки, Нина впервые по-настоящему рассмотрела Белый остров и внутреннее кольцо. Издалека было видно, что остров защищён ещё одной стеной. Но только с этого места она увидела, что стена построена в форме Левиафана, гигантского ледяного дракона, который огибал остров и пожирал собственный хвост. Девушку передёрнуло. «Волки, драконы, что дальше?» В ровкианских сказках чудовища ждали, пока их разбудит зов героя. но «Ну, подумала она, — мы определённо не герои. Будем надеяться, что этот монстр не проснётся». Спуск по мосту оказался даже более головокружительным, и Нина почувствовала облегчение, вновь вступив на твёрдый белоснежный мрамор. Тропинку обрамляли белые вишневые деревья и серебристые деревянные изгороди. Охрана на этой стороне моста выглядела значительно спокойней. Стражники на посту были одеты в изысканные белые мундиры, отороченные серебристым мехом и еще менее пугающим серебряным шитьем. Но Нина помнила слова Матиаса. Ближе к центру охрана усиливается. Просто она не так заметна. Девушка посмотрела на гостей, поднимавшихся по скользкой лестнице и проходивших в щель между хвостом и пастью дракона. Сколько из них были настоящими гостями, аристократами, артистами? А сколько — замаскированными феерданскими солдатами или дрюскелями? Они прошли через открытый каменный двор и дворцовые двери в сводчатый холл в несколько этажей. Дворец был сделан из того же чистого, белого камня, без единого украшения, что и стены ледового двора, и, казалось, был выдолблен в леднике. Нина не знала, то ли дело в её нервном возбуждении, то ли в богатой фантазии, или здесь действительно было холодно, но кожа покрылась мурашками, и ей пришлось сдерживать себя, чтобы не стучать зубами». Она вошла в круглый бальный зал, забитый людьми, которые пили и танцевали под сверкающей волчьей стаей, вырезанные из льда. Тут было как минимум 30 крупных скульптур бегающих-прыгающих зверей с гладкими, поблескивающими серебристым светом боками. С их медленно тающих морд, со звериным оскалом, время от времени капало на веселящихся внизу. Музыка, исполняемая невидимым оркестром, была еле различима в шуме разговоров. Эльдер-Клок отбил 10 ударов. У нее ушло слишком много времени, чтобы пересечь этот дурацкий стеклянный мост. Нине нужно найти место, с которого открывается лучший вид на зал. Направившись к крутой белокаменной лестнице, она увидела две знакомые фигуры в тени ближайшей ниши. Казы и Матиас. У них получилось, и они были одеты в форму дрюскелей. Нина подавила охватившую ее дрожь. Вид Матиаса в этом мундире пробирал её до костей. Что он думал, когда надел его? Она быстро встретилась с ним глазами, но его взгляд был непроницаемым. Тем не менее присутствие Каза рядом с ним немного утешало. Она не одна, и они по-прежнему укладываются в график. Нина кивнула им, приветствовать как-то иначе было рискованно, и стала подниматься на балконы второго этажа, откуда можно было лучше рассмотреть людские потоки. Этой хитрости она научилась в школе у Зои Назеленской. Существуют определенные схемы, шаблоны, как люди перемещаются, как группируются вокруг власть имущих. Они думали, что плывут по течению, бесцельно бродят, но на самом деле их притягивало к тем, кто имеет высокий статус. Неудивительно, что вокруг фьерданской королевы и ее придворных собралось больше всего народу. «Странно», — подумала Нина, глядя на их белые платья. В равке белый считался цветом прислуги. Однако корона была вне всякой критики, извивающиеся бриллиантовые нити, которые напоминали ветви, светящиеся от свежей изморози. Королевская семья слишком хорошо охранялась, чтобы можно было извлечь хоть какую-то пользу. Но неподалёку Нина увидела ещё один вихрь активности вокруг людей в военной форме. И если кто и знал о местонахождении Бо-Юл-Баюра, то это кто-то из чиновников фьерданской армии». «Красивый вид, не правда ли?» Нина чуть не подскочила, когда рядом с ней внезапно возник мужчина. «Да, шпион из неё ещё тот. Она даже не заметила, как он подошёл». Мужчина улыбнулся и положил руку ей на талию. «Знаешь, здесь есть отдельные комнаты, в которых можно немного позабавиться». «А твой внешний вид обещает больше, чем просто забавы». Его рука скользнула ниже. Нина замедлила его сердцебиение, и он камнем рухнул на пол, ударяясь головой о перила. Проснётся минут через десять с жуткой головной болью и, возможно, лёгким сотрясением мозга. «С ним всё нормально?» — спросила проходящая мимо парочка. «Перебрал малость», — беззаботно ответила девушка. Она быстро спустилась по лестнице и слилась с толпой, упорно пробираясь к группе солдат в белых с серебряным шитьём мундирах, окруживших тучного мужчину с пышными усами. Если созвездие из медалей на его груди о чём-то и свидетельствовало, так это о том, что он либо генерал, либо кто-то приближённый к нему. Стоит ли нацеливаться именно на него? Ей нужен кто-то на достаточно высокой должности, чтобы иметь доступ к конфиденциальной информации. «Кто-то достаточно пьяный, чтобы принимать необдуманные решения, но не настолько, чтобы не стоять на ногах». Судя по тому, как покраснели щеки генерала и как он покачивался, вряд ли этот вояка был на что-то способен, кроме как заснуть лицом в горшке с цветами. Нина чувствовала, что драгоценные минуты уходят. «Пора действовать». Девушка схватила бокал шампанского и осторожно стала обходить кружок военных. Когда один из них отделился от группы, она сделала шаг вперёд, прямо ему наперерез. Он столкнулся с ней. Парень хорошо держался на ногах, так что удар был не сильным, но Нина громко вскрикнула и сделала вид, будто летит вперёд, разбрызгивая шампанское. В ту же секунду сразу несколько сильных рук подхватили девушку и остановили падение. «Олван!» — прорычал генерал. «Ты чуть не сбил ее с ног!» «Ух ты! С первой попытки!» — подумала Нина. «Забудьте, что я говорила. Я прекрасный шпион». Щеки бедного офицера залились краской. «Виноват, сударня «Извините», — сказала она на керчийском, языке зверинца, и изобразила крайнюю растерянность. «Я не говорю по-фьердански». Э, «Глубокие извинения». Попытался ответить парень на керчийском, а затем героически добавил на каельском «Много жаль». «О нет, это полностью моя вина», — с придыханием ответила Нина. «Алгрен, прекрати смываться над ее языком и принеси новый бокал шампанского». Офицер поклонился и поспешил исполнить приказ. «Вы в порядке? Может, вам нужно присесть?» — спросил генерал на чистом керчийском. «Он просто напугал меня», — улыбнулась Нина, опираясь на его руку. «О, ну, такую девушку так и хочется свалить с ног». Нина подавила желание поднять бровь. «Но ну, еще бы. Но сперва нужно узнать, что тебе известно. И пропустить вечеринку?» «У вас бледный вид. Отдых в комнате на верхнем этаже непременно пойдет вам на пользу». «О, святые! А он не ходит вокруг да около!» Прежде чем Нина успела ответить, что прекрасно себя чувствует, но не отказалась бы подышать воздухом на террасе, чей-то тёплый голос сказал, «В самом деле генерал Эклунд говорит даме, что у неё больной вид — не лучший способ добиться её расположения». Брови генерала сдвинулись к переносице, усы ощетинились, но через секунду он уже стоял по стойке смирно. «Так точно, так точно!» <смех> — нервно рассмеялся он. Нина повернулась и почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. «Нет!» — ее сердце заколотилось в панике. «Невозможно! Он утонул! Он должен быть на дне океана!» Но если Ярл Брум был мертв, из него вышел очень жизнерадостный труп.